«А вы когда-нибудь любили женщину?» «Конечно, возвышенно, как мечту, как недосягаемая». «А предметно, — Штирлиц улыбнулся, — так, как об этом пишут в книгах». «Это давно кончилось, че?» — профессор махнул рукой. и «Незачем вспоминать то, что ушло». Не лишайте молодых того, что прошли сами. Это же несправедливо. Но я же не ходил в церковь, чтобы гладить ляжки подруги. Значит, у вас была комната, где вы могли заниматься этим прекрасным делом, не богохульствуя? Ну, Вообще-то вы правы, Че. С возрастом мы забываем самих себя. Рождается завистливая жестокость. «По отношению к молодым вы еще этого не чувствуете, хотя сорок шесть тоже возраст. Вы почувствуете возраст месяцев через семь после вашего пятидесятилетия. У вас непременно заболит бок или начнет ломить сустав утром сразу после того, как вы откроете глаза».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 и да и нет че поскольку ни один литератор континента не может жить на деньги полученные от продажи его книг многие уходят в журналистику поначалу они конечно же пытаются политизировать журналистику на это довольно быстро пресекают превращая их в правщиков в вычитчиков официальных материалов платят за это хорошо Иначе говоря, людей покупают. Редко проскакивает настоящая публицистика, в которой чувствуется перо. Ничто так не вмещает в себя логику и чувства, как маленький кусочек металла, именуемый пером «Ч». «Подумайте, как странно!» Удивившись своим словам, Дон Хосе посмотрел на Штирлица. «Я красиво сформулировал, согласитесь!» — Великолепно! — Штирлиц кивнул. — Действительно великолепно! — Вот видите, значит, старость имеет свои преимущества. — А вообще страшно, Че. Я старше вас почти на тридцать лет. — Человеку столько лет, насколько он себя чувствует, — заметил Штирлиц. Он часто повторял эту фразу. Она была неким спасательным кругом. Что бы ни было, но самое хорошее еще впереди. Живи этим, верь в это, как в утреннюю молитву. Все остальное суета-сует. — -сует. Хорошо сказано, че. Дон Хосе улыбнулся. — Ваши слова? — А разве можно считать слова собственностью? Любое слово было произнесено до нас с вами миллион, миллиард раз. А потом «я», «вы», «он» несколько иначе составили слова, причем случайно, не думая. И получилась ваша моя его фраза. Это же высказывалось до нас сотни тысяч раз, только другими людьми, при других обстоятельствах, на иных языках. — Занятно, — почти так же говорил наш Хорхе Борхес. Читали его книги? — Только сэ, его мало переводят в Европе и Штатах. — Европа и Штаты получают нас в сфере техники и эксплуатируют в экономике, а им бы поучиться у нас тому, что я бы определил как национальный синтез при расовом разнородстве. Вся Латинская Америка – суть одна нация, которая включает в себя креолов и индейцев, испанцев и африканцев, немцев и русских, англичан и сербов. И это никого еще не занимало в мире, кроме как наших литераторов. Именно в этом они политики, причем весьма опасные для режимов, в силу их талантливости.